«Все равно, пока вы напишите на меня донос, пока не найдут второго свидетеля, пройдет время, все будет кончено. На скамью подсудимых нас будут сажать те, а не эти. И в первую голову вас, дипломатов». «Вы жгли, вы убивали осудить нас? Мы выполняли приказ. Жгли СС, мы воевали. А что, изобрели особый способ, воевать не сжигая и без жертв? Война так или иначе необходима». «Не такая глупая, конечно. Это война дилетанта. Он решил, что воевать можно по наитию. Он один любит Великую Германию. А мы все только и думаем, как бы ее предать большевикам и американцам». Прозит. «Прост. Государство, как люди. Им претит статика. Их душат границы. Им нужно движение. Это аксиома. Движение — это война». Но если вы, проклятые дипломаты, снова напутаете, тогда вас уничтожат всех до единого. Мы выполняли приказ. Мы такие же солдаты, как вы. Солдаты фюрера. Бросьте вы притворяться. Солдаты фюрера, — передразнил он Штирлица. Младший чин, выкравший генеральские сапоги. — Мне страшно говорить с вами, генерал. Не лгите. Сейчас вся Германия говорит, как я. Или думает, во всяком случае. А мальчики из Гитлер-Югенда? Когда они идут на русские танки, они думают так же? Они умирают со словами «Хайль Гитлер». Фанатизм никогда не даст окончательной победы. Фанатики могут победить на первых порах. Они никогда не удержат победы, потому что они устанут от самих себя. Прост. Прост. Тогда от чего же вы не поднимете свою дивизию? Корпус. Тем более. Почему же тогда вы не сдадитесь в плен вместе со своим корпусом? А семья? А фанатики в штабе? а трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу, чем сесть в лагерь союзников. Вы можете приказать. Приказывают умирать. Нет еще таких приказов. Жить, сдаваясь врагу. Не научились писать. А если вы получите такой приказ? От кого? От этого неврастеника. Он тянет всех нас за собой в могилу. А если приказ придет от Кейтеля? У него вместо головы задница, он не военный. Ну хорошо. Ваш главнокомандующий в Италии. Кейсель Да. Он такого приказа не издаст. Почему? Он воспитывался в штабе у Геринга. А тот, кто работает под началом какого-нибудь вождя, обязательно теряет инициативу. И ловкость приобретает, и аналитиком становится, но теряет способность принимать самостоятельные решения. Прежде чем решиться на такой шаг, он обязательно полетит к Борову. Кому? К Борову, повторил генерал упрямо. К Герингу. Вы убеждены, что Кесельринга нельзя уговорить пойти на такой шаг без санкции Геринга? Если бы не был убежден, не говорил бы. Вы не верите в перспективу? Я верю в перспективу. В перспективу скорой гибели. Всех нас, с копом. Это не страшно, поверьте, когда все вместе. И гибель наша окажется такой сокрушительной, что память о ней будет ранить сердца многих поколений несчастных немцев. На пограничной станции Штирлиц вышел из вагона. Генерал, проходя мимо него, опустил глаза и вскинул руку в партийном приветствии. — Хайль Гитлер! — сказал он громко. — Хайль Гитлер! — ответил Штирлиц. — Желаю вам счастливо разбить своих врагов! — генерал посмотрел на Штирлица испуганно. Видимо, он вчера был сильно пьян. — Спасибо! — ответил он также громко, вероятно рассчитывая, что его слышит проводник. — Мы им сломим голову! — Я не сомневаюсь! — ответил Штирлиц и медленно пошел по перрону. В двух вагонах остался один только профессор-швед, ехавший за границу в тишину и спокойствие свободной нейтральной Швейцарии. Штирлиц прогуливался по перрону до тех пор, пока не кончилась пограничная и таможенная проверка. А потом поезд медленно тронулся, и Штирлиц проводил долгим взглядом шведского профессора, прилепившегося к окну. Этим шведом был профессор Плейшнер. Он ехал в Берн с зашифрованным донесением для Москвы о проделанной работе, о задании Шелленберга, о контакте с Борманом и о провале Кэт. В этом донесении Штирлиц просил прислать связь и оговаривал, когда, где и как он на эту связь сможет выйти. Штирлиц попросил также Плейшнера выучить наизусть дублирующую телеграмму в Стокгольм. Текст был безобиден, но люди, которым это сообщение было адресовано, должны были немедленно передать его в Москву. Получив текст, центре могли прочесть. Гиммлер через Вольфа начал в Берне переговоры с Далесом. Юстас штирлиц вздохнул облегченно, когда поезд ушел, и отправился в местное отделение погранслужбы за машиной, чтобы ехать на дальнюю горную заставу. Вскоре там должен будет нелегально проникнуть в Швейцарию пастор Шлак.